Глава 26. Папутчик. Просто так отмахиваться от Елисея Макаровича Борис не стал. Причина и в Дорофее Тарасовиче, доверявшем ему, и в том, что сам парень узнал обоцмане. Надёжный как скала, и слово его столь же крепко. Опять же, не завязан мне на кого, а так глядишь, ещё и удастся к себе сманить. Ведь рычанков и носов невротазеи какие, а уже готовы идти с ним плечом к плечу. Может, потом и под руку пойдут. Это в 21 веке в асоциалитет воспринимается как нечто неприемлемое. Здесь же такова структура общества, а потому у многих это едва ли не цель в жизни причём для подавляющего большинства недостижимое. Команда своя нужна, именно своя, а не какие-то мутные типы. Поначалу Борис ещё рассматривал на роль вассала Алину. Денис предстал в образе эдакова перекати-поля, которому мирная жизнь попросту противопоказана, а потому сразу воспринимался всего лишь как попутчик. У Бориса, конечно, шило в заднице свербит, но не настолько, чтобы всё время пребывать на грани. Однако он ошибся в их оценке. Они уже состояли на службе, причем, скорее всего, приняли в ассалитет. И все было за то, что если не сам царь, то кто-то из царской семьи. Просто иначе объяснить родение Бочкаревой о государственных интересах не получалось. Опять же, она находилась на службе в российском загранпредставительстве. А они все были под рукой Александра Третьего. Словом, посвятил он Босмана в то, что является одарённым и поведал о своих злоключениях. Елисей Макарович, конечно же, сильно удивился, не без того, но в общем и целом новость воспринял вполне спокойно. Понимал, что Рученков обратился к нему не просто так, а по весьма серьёзному поводу. Хотя, конечно, об одарённости Бориса даже не догадывался. Думал, просто нужно укрыть парня, натворившего дел по молодости и глупости, а не по умыслу. Разумеется, Измайлов позвал его присоединиться к себе. Тот не стал сразу же цепляться за перспективное предложение, пообещал подумать. Ну и заверил, что пока Борис на тюльпане переживать ему не о чем. Боцман на корабле это не просто так. У него непременно есть свой круг, на который он может положиться целиком и полностью. Прав был Рученков. Жизнь штука такая, что пока имеешь, особо не ценишь. Гебалевскому только 48, мужчина в самом расцвете сил, и уж тем более при наличии возможности использовать аптечку. Дорого, не без того, но в принципе доступно всем. Практически у каждого доктора есть артефакт, а то и не один. К тому же, в запасе у Елисея Макаровича всё ещё есть одно возрождение. Словом, его ничто не подпирает, и сегодняшнее положение вполне устраивает. А потому и о высшем образовании с ещё одним возрождением он и не задумывался. Боцман сохранил все пожитки Бориса, плюс капитан вернул деньги, хранившиеся в его сейфе. И того у Измайлова в кармане оказалось порядка 300 рублей. Не сказать, что великие деньги, но это смотря с чем сравнивать. Его побросало вверх и вниз, так что умел ценить и копейку, не говоря уж о большим. Каюта ему досталась маленькая, это если сказать очень мягко. Самая натуральная клетушка, как на стриже. Теснота необыкновенная, небольшой иллюминатор, дающий скудное освещение. Однако имелись и плюсы. Она была одноместной, а недостаток освещения компенсировался электролампой, причём по просьбе Бориса мощной. Терять во время перехода время попусту он не стал. А так как у Ботсмана сохранились все его вещи, то он мог позволить себе как рисовать акварелью, так и лепить. Правда, вскоре выяснилось, что вся эта возня с освещением была напрасной тратой времени. Без самоучителя и даваемого им теоретического курса прогресс изучения науки в результате рисования был мизерным. С скульптурой положение ещё плачевней. Можно, конечно, продолжить грызть кактус, но на выходе получалась совсем уж печальная картина. А тут ещё и невозможность работать с маслом ввиду отсутствия всего необходимого. Поэтому Борис предпочёл отложить краски и пластилин в сторону, вооружившись уже привычной доской и мелком. За час ему удавалось заработать порядка 100 очков. За день выходило никак не меньше 1000. Да, неинтересно, да, вымораживает от однообразной работы. Зато опыт, как свободный, так и избыточный, пополнялись исправно. Как известно, запас карман не тянет. Кроме того, Ковалевский вновь начал натаскивать Бориса по рукопашному бою. Мало того, боцман выставлял против Измайлова матросов для работы в полный контакт. А тут уж капало не как за тренировки, а куда серьезней. Правда, только при условии победы проигравший получал все ту же тренировку. Победы случались не всегда, вот и выходило, что огребал Борис по-взрослому, а получал как за занятия. Всего же за четыре дня ему удалось заработать три сотни очков. Так себе рост, тем более учитывая, что он мог влить в эти умения куда больше свободного опыта. Впрочем, справедливости ради не стоило забывать, что ступени – это далеко не главное. Они и подспорья – бонус кстылие, но всё это должно применяться к чему-то. Так что учился он далеко не только по цифрам, а реально изучал единоборства. Часа через 3 пристанем. Подойдя к Борису и облокатившись о перила, произнёс боцман. Измайлов стоял на верхней палубе, рассматривая приближающийся берег. Всё же приятно стоять вот так и наблюдать за пейзажем, когда на тебе нет никаких обязанностей. Сам того не замечая, он увлёкся созерцанием, представляя себе, как запечатлеет этот вид. А поглядеть было на что? Лазурное море, белая полоска песчаного пляжа, убегающий по склону лес, переходящий в луга, и наконец, двуглавая вершина, покрытая ледниками, чем-то похожая на Эльбрус. Я так и понял, кивая в знак согласия, ответил парень. Что ты решил, Ерисей Макарович? Странный ты, Боря. Ты ведь завёз меня в никуда. Это пока в никуда. Уже в этом году у меня будет свой корабль, и пусть на мостике буду стоять с нея, это мало что меняет. К тому же, прямо сейчас мне нужно только знать, готов ли ты принять моё предложение. Ведь понятно, что с тюльпаном ни тебе, ни твоему кругу не развенчаться, пока замену не поставите. Говорил я с мужиками, а гладиф усы неторопливо заговорил он. Пятеро готовы дать своё согласие. Но обождать придётся самое малое полгода. Получится найти замену раньше, хорошо, да только сомнительно. И учти, как прознает Владиславич, кто сменил у него костяк команды, врага лютова ты заполучишь. Мне не привыкать, довольный полученным согласием улыбнулся Борис. Адрес Роченкову тебе ведом, куда телеграфировать, знаешь. Добро. Кстати, ты бы не задерживался на Кигали. «Не ровен час нагонит тебя. Брось, русалка наверняка будет несколько дней искать нас в море и на близлежащих островах». «Кстати, нас хорошо так отнесло в сторону, не обозначенным на карте течением. Я узнавал у штурмана. Потом минимум сутки телеграмма будет идти через промежуточные станции до Морозовска, столько же обратно. Пока доберутся до Марсабита, подхватят Артема и двинутся следом». Маршрут тюльпана узнать не сложно, достаточно справиться в порту. Это не тайна, так что твой сторож уже сообщил своему боярину, куда ты направился. Согласен. Они могут выиграть на этом сутки. В любом случае у меня будет около недели. Но я не собираюсь настолько задерживаться и покину остров с первой же оказией. Может статься и так, что пароходов не будет несколько дней. Может, конечно. Но тогда я воспользуюсь услугами контрабандистов. Тропинка мною уже хожена, и по ней меня отследить не смогли. Не обольщайся. Ребята эти будут хранить молчание недолго. Твои угрозы где-то там, а проблемы или копейка вот они. И скорее всего, тебе уже будет не до них. И вообще, это насколько нужно быть стукнутым головой, чтобы возвратиться и посчитаться с контрабандистом? Может и так. Только для начала нужно будет этого контрабандиста найти. Когда же выйдут на другой остров, там будет либо другой контрабандист, либо я сяду на пароход, а то и вовсе обзаведусь каким-нибудь катером. Научился я с ними управляться. Словом, та ещё задачка. Вот что, Боря, отправлю-ка я с тобой Гришу Травкина. С видом он, конечно, балагур, но парень надёжный. Со мной уже 2 года ходит. Его Игнат Владиславович спишет без претензий. Выходит, всё же крепко-то думал о моём предложении. А с ударёнными нельзя иначе, пожав плечами, ответил он. Понятно. Только словом за те месяцы, что пробыл на тюльпане, я толком так и не узнал Гришу сколь-нибудь близко, с сомнением произнёс Измайлов. А ну и неудивительно. Скрывается он потому, как по молодости и дурости сунулся в бомбисты, а там и душегубство на себя повесил. Мило Только террористы-социалисты мне и не хватало. Брось, говорю тебе под дуростью. Когда понял, что бомбу метать нужно будет не просто в князя, а в кофейню, где полно народа, отказался. Только её всё равно взорвали. Куча побитых и поколеченных. С князя как с гуся вода. Он, конечно, тут же всех на уши поставил, аптечек натаскали, кто-то возродился, но троих деток вытащить не смогли. Бомбистов накрыли. Ну и грешё ясное дело проходит по делу. А прежде чем в бега податься, он порешил тех, до кого полиция и жандарма еще не добрались. Теперь в сторону социалистов и не глядит, только если порвать нужно. «Селенок-то хватит?» Повоевал малость. «Только не говори, что партизан», — хмыкнул Борис, легонько тряхнув головой. «Не партизан, но в драке злой как черт. Думаешь, отчего я ни разу его против тебя не выставил? Не сладит тебе с ним, и никому на тюльпане. Не гляди, что ни особых стадий». Допустим. А к чему ты мне об этом говоришь? Ружьё стоит, что ни капитан, ни кто иной из офицеров о том знать не знают, ведать не ведают. Правильно говоришь. Только я ему и о тебе рассказал. Потому как если доверия промеж вас не будет, то и до беды недолго. Логично. Ладно, пойду собираться. Давай, согласился боцман и направился по своим делам. Борис хотел было окликнуть его и поинтересоваться относительно возможности обзавестись бланками паспортов, что выписывают капитаны, но по здравом размышлении отмёл эту мысль. Сомнительно, чтобы Ковалевский стал приступать закон настолько откровенно. Пройдя в каюту, Измайлов начал собирать вещи. Получилось не так, чтобы и много, ни нажил имущества. Всё, что попадало ему в руки, столь же успешно уходило сквозь пальцы. Вот интересно, оно у него всегда так будет, или он всё же наконец прекратит эти метания. Покончив с совещами, взялся инспектировать оружие. Стрельбой тут никого не удивишь, пассажиры порой выходят на корму полить по гонгам. Оно даже не столько ради опыта, сколько для развлечения. На корабле под это дело даже определённые часы выделены. Вот и Борис раз в день выходил со своими револьверами. В батлерее тюльпан простоял сутки. Так что, получив от капитана свои деньги, парень предпочёл посетить оружейный и пополнить свой арсенал парой бульдогов. Повезло, нашлась нужная марка с подающимся вперёд барабаном. Как и в прошлый раз, прямо в оружейном рассверлили казённики стволов. По боеприпасам получалась полная унификация. Все три образца были под один 9-миллиметровый патрон, что серьёзно облегчало жизнь. Опять же, нет нужды покупать дополнительную оснастку для переснаряжения боеприпасов. Будь иначе, и Борис предпочел бы избавиться от Нагана, сдав его за бесценок. А так выходила экономия на патронах. Хотя, если откровенно, то экономия тут ни при чем. Ему попросту нравилось возиться с оружием. В прежней жизни подобной тяги не наблюдалось. Пострелять, как и любой мужик любил, это да но снаряжать даже охотничьи патроны желания никогда не возникало. Тут же, напротив, появился интерес. Причем настолько, что вопрос относительно того, стоит ли брать оснастку, в его голове даже не возник. Купил он и памятные патроны к легкому карабину с оправкой, как и все необходимое для изготовления глушителя. Возиться с железом в каюте не вариант, однако он был не обычным пассажиром, а некогда служившим на тюльпане, и находившимся в фаворе у Боцмана, поэтому имел куда больше простора и мог посещать судовую слесарную мастерскую. Вот там-то он и возился со своим оружием. Покрутил в руках глушитель, больно уж бурная у него жизнь, а потому в пацифисты записываться Борис не собирался, как и отказываться от преимуществ бесшумного оружия. Оно, конечно, лучше обойтись без пальбы, но тут уж как получится». Прикинул, что пока глушитель ему без надобности, и отправил его вместе с патронами в памятные потёртые соквааж, который он приобрёл ещё на Яковенковском. Наконец, подхватил систему с двумя подмышечными кобурами и набросил на плечи. Бульдог с травматическими патронами слева, наган с боевыми справа, поверх лёгкий пиджак. Повёл плечами, оно бы в зеркало глянуть, но в четвёртом классе да ещё и в одноместной клетушке подобное не предусмотрено. Впрочем, он и так знал, что все подогнано должным образом Привычно легонько тряхнул ногой, убеждаясь в наличии на голени кобуры со вторым бульдогом Как говорится, вооружен до зубов и очень опасен Мало стволов не бывает Правда, как показывает практика, их наличие и умение с ними обращаться не являются гарантией от неприятностей Но лучше уж пусть будет, чем мне кажется, когда понадобится В этот момент к нему постучали. Борис окинул каюту быстрым взглядом, всё ли в порядке, и открыл дверь, за которой обнаружился Григорий. "Проходи", насколько возможно освобождая проход, предложил Измайлов. "Ни к чему тесниться", возразил Травкин. "Не о чего сказать ты хотел. Ты как сойдёшь, погуляй по городу, а я пока на контрабандиста какого выйду. Встретимся в 4 пополудни у фонтана на площади городской мэрии. Так может вдвоём?" А ещё лучше прогуляться всей командой тюльпана. Так оно веселей будет, хмыкнул парень. Уверен, что с контрабандистом так быстро управишься. Порты только называются по-разному, а суть у всех одна. Так что даже не сомневайся. Это я ещё из запасом время отмеряю. Понятно. Гриша, а покажи-ка свою суть. Боря, вот оно тебе надо. Но ну, должен же я знать, с кем буду делить дорогу. Так я твою и не спрашиваю. «Не вопрос», — открывая Травкину доступ, произнес Измайлов. Тот все же не смог удержаться от соблазна и глянул на показатели одаренного. И, судя по его виду, был разочарован, явно ожидал большего. Ступень пятая. Опыт — 0 из 64 тысяч. Свободный опыт — 5275. Избыточный опыт — 193469.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 А если я скажу тебе, что мне только пятнадцать и год назад моя разумность не дотягивала до единицы? Вот это уже другое дело, вздернул бровь Травкин. Ладно, коли начали загаляться... Ступень шестая. Возрождение одно. Опыт 60245 из 128 тысяч. Свободный опыт 10345. Избыточный опыт ноль. Свободные очки характеристик ноль. Сила 112, ловкость 132, выносливость 128, интеллект 153, харизма 115, умение 34. Шестая ступень плюс возрождение. А, кстати, почему в характеристиках Бориса нет возрождения? Ну и был бы ноль, так ведь этот пункт попросту отсутствует. Хм. Скорее всего, из-за того, что он ещё не достиг возраста, когда оно вообще положено. Ладно, бог с ним. Итак, Григорий, если судить по отсутствию избыточного опыта, тут присутствует грамотно спланированный, сбалансированный и продуманный рост. Ну и высшее образование, не закрыв третью ступень науки, на шестую общего развития не подняться. Успел закончить институт до того, как связался с бомбистами, поинтересовался Измайлов. Механический факультет Московского университета. Диплом получить не успел, но эфир образования зачёл. Дурак был, признал парень. А сейчас поумнел. Поумнел, конечно. Ерунда весь этот террор. А ещё это такой метод заработка. Молодое мецо о том ничего не знает. Убивает и идёт на смерть за идею, а там крутятся большие деньги. То же убийство князя не может не сказаться на биржевых торгах. Главное быть готовым к предстоящему, и тогда можно снять приличные сливки. Но это не повод отрынуть социализм в целом, не спрашивая, а скорее констатируя произнёс Борис. Не повод, просто к нему можно идти с кровью, а можно по пути реформ. Я придерживаюсь второго варианта. А если я стремлюсь стать боярином, так я не против царя и бояр, Элита у нации должна быть в любом случае, только не в таком виде, как сейчас. Уже примкнул к какой-то партии? Не до того было. Опять же, предпочитаю для начала набраться жизненного опыта, получить образование, а там уж и влезать в эту кухню. Не хочу, чтобы мной пользовались. Понятно. Кстати, может, тогда не будешь разговаривать как необразованный матрос? Предложил Измайлов. «Э, нет, пофорсить образованием я еще успею», — хмыкнув, возразил Травкин. «Хорошо, я тебя понял. Значит, в четыре по полудню у фонтана». «Вот и договорились». Сойдя на берег, Борис первым делом направился в ближайшие мебелированные комнаты. С камерами хранения тут было как-то не очень. А бродить по городу с парусиновой дорожной сумкой и с аквояжем неудобно. Опять же, удастся Грише найти кого или нет, бабка надвое сказала. Ночевать же в любом случае где-то нужно. Да и стоит такая комната откровенно недорого. Единственное, как повезет с насекомыми. Тут сплошная лотерея. Хм, скорее уж русская рулетка. Избавившись от багажа, решил пройтись по городу. В принципе, ничего необычного он тут встретить не собирался. Типичная британская застройка в колониальном стиле. Практически все города как под копирку. Порой даже планировка схожая, но не сидеть же целых 3 часа в номере. Выйдя на улицу, постоял несколько секунд на тротуаре, припоминая в какой стороне приметил паб. Вот качество пива в разных местах отличалось, и порой кардинально. Прикинув так эдок, решил не рисковать и воспользоваться проверенным способом. В прежние времена, оказываясь в незнакомом городе, он предпочитал обращаться с подобными вопросами к таксистам. Если не новичок, то непременно знает все злачные места. Только вот извозчиков в пределах видимости не оказалось, а прежнего он уже отпустил. Наплевав на это, Борис не спеша побрёл вдоль по улице, глазея по сторонам. Народу немного, все спешат по своим делам мимо покатил свою тележку старьёвщик, зазывающий клиентуру, готовую как сдать старое и ненужное, так и купить что-нибудь для себя. Удар он не почувствовал. Просто в какой-то момент, словно погасили свет, и он разом провалился во мрак беспамятства. В себе он приходил тяжело, затылок буквально разламывался от нестерпимой боли. В голове стоит то ли звон, то ли шум, похожий на статические помехи. Взгляд подёрнут по волока, и которая никак не желает спадать, а тут ещё и желудок решил избавиться от содержимого. Не сказать, что там нашлось так уж и много, но всё, что было, выплеснулось на мостовую тёмный подворотне. "Ну ты как, Боря?" заботливо поинтересовался присевший перед ним Григорий. Измайлов узнал его скорее по голосу, так как муть перед взором никак не желала исчезать. Э-э, нормально. Едва успел отвернуться, чтобы исторкнуть очередную порцию желчи. Похоже, сотрясение. Что же ты так-то служивый, чему вас столько учат? в сердцах произнёс Травкин. Более или менее придя в себя, Борис Вनोई в принял вертикальное положение, сидя на пятой точке, выпрямив ноги и опершись головой о прохладную кирпичную стену. Стало значительно легче. Извлёк из кармана платок и протёр глаза. А вот и пелена практически спала. Ага, вон к кому обращался Гриша. У другой стены неподвижно лежит рослый мужчина, в котором Измайлов без труда признал Артёма. На его беспомяństwo Григорий явно не надеялся, а потому связал руки и ноги, сунув в горловому в рот в качестве кляпа кепку. Боря, нам бы скорее сваливать отсюда надо, не то приметят кто, да вызовет местных фараонов. Он жив, Жив, конечно, с чего бы я его тогда вязал? Тогда вызывай полицию. Документы у нас в порядке. Он напал на меня с целью ограбления. Всё чисто. Чёрт, откуда он тут взялся? Дураком был бы, не попытайся обогнать нас. Зря мы у него все деньги не отобрали. Тогда погряз бы в заработке на хлеб насущный. Только сообразил я поздно. Деньги он соскал бы быстро. Подсказал я ему один способ, работает на раз. Но тогда тем более Куда направлялся тюльпан, известно. Достаточно убедиться, что ты на борту, и сесть на другой корабль, что побыстрее. Ну или того же контрабандиста нанять, не суть. Встретил тебя здесь, подобрал удобный момент и попытался захватить. Ты поэтому решил сойти с корабля в рось? Да, хотел последить за тобой и убедиться, что хвоста нет. Спасибо. Брось, сколько еще таких моментов будет? Отмахнулся парень.